Тут Гоя открыл рот и благодушно сказал, — Должно быть, я ослышался. — Я ведь тук на ухо, ты, верно, это еще на постоялом дворе заметил, а теперь я его вовсе оглох. Неужто ты вправду назначил восемьсот реалов? — Дай бог вашему превосходительству, доброго здоровья, — ответил Хиль, выразительно жестикулируя. Только от вашего слабого слуха ни мне, ни моим мулам дорога легче не станет. Восемьсот триалов! В ответ Гоя разразился яростной бранью. На голову погонщика посыпался такой фонтан крахо, ругательств, чертыханий и проклятий, что даже ему это было в новинку. Причем Гоя орал во всю глотку. Погонщик не остался в долгу. Гоя его не слышал но видел как тот усердствует и вдруг в самый разгар отборной ругани остановился и громко расхохотался. — не трудись милейший сказал он все равно преимущество на моей стороне ты меня слышишь а я тебя нет хилю пришлось согласиться с очевидностью а также признать что этого господина вокруг пальца не обведешь вы «Большой человек, Дон Франциско! Вы нам все равно, что свой брат!» — сказал он. «Значит, порешим так. Семьсот восемьдесят реалов!» Сошлись на шестистах пятидесяти. Кроме того, они точно оговорили маршрут, плату за ночлег, за харчи, за корм для животных, и Хиль проник с еще большим почтением к седаку — Клянусь самим сатаной, — заявил он, — вы, ваше превосходительство, куда смекались-те нашего брата? И они ударили по рукам. Гойе старался как можно скромнее снарядиться в дорогу. Приобрел он себе черную мерлужковую куртку, простой широкий пояс и шляпу с остроконечной тульей и бархатными полями. Не забыл он и ботубу, дюк, вседельную сумку, альфахора. Он сунул только самое необходимое. Они тронулись в путь. Гойен не заботился о своей наружности, не брился и скоро оброс густой бородой. Никто не принял бы его за важного господина. Путь был долгий, а дневные переходы они делали короткие. Сперва направились по Кордовской дороге, этим же путем он недавно ехал к Каэтане, мчался экстра почтой на шестерке лошадей, горя нетерпением, чувствуя себя баловнем счастья, а теперь платил за это сполна, когда еле-еле плелся назад по той же дороге убогим пожилым крестьянином и часто встречал в онемевшем мире непонимание, а то и насмешку. На постоялом дворе Ла Карлота они узнали, что через три дня в Кордове должны казнить знаменитого разбойника Хосе де Роксаса по прозвищу Эль-Пуньяль, кинжал. Казнь разбойника, да еще такого знаменитого, как Пуньяль, превращалась в грандиозное всенародное зрелище, заманчивые самые интересные корриды. Если человек Божьим соизволением оказывался в это время поблизости, то с его стороны было бы безумием, более того, преступлением упустить такое зрелище. Погонщик тотчас же насел на Франциско с уговорами задержаться на денек в Кордове, чтобы принять участие в этом великом событии. Спешить все равно некуда. Франциско всегда тянуло наблюдать людей в несчастье. А теперь, когда на него самого свалилось несчастье, это соблазняло его вдвойне, он решил посмотреть на казнь. Погонщик Хиль, как и полагалось ему по штату, был жаден до новостей, до всякого рода занимательных историй, и уже дорогой много чего порассказал Гои, рассказывал он, не жалея красок и порядком привирая. — Долго едешь, много врешь. Разбойник Эль-Пуньяль он тоже знал немало любопытного, и кое-что добавил от себя к тем рассказам, которые теперь передавались из уст в уста. Разбойник эльпуньяль был особенно благочестивый и богобоязненный разбойник. Он постоянно носил на себе два амулета, четкий и освященный образок скорбящей Божьей Матери Кордовской, и неукоснительно опускал десятую долю своих доходов в церковную кружку.